Я проснулся в своей каюте и с удивлением обнаружил, что тонкое скабы, в которой я спал, промокло так, словно я успел искупаться. Я немного поморгал, помотал головой, огляделся и понял, что ночь ещё не закончилась. Возможно, она ещё толком и не начиналась. Кофе в каюте не было, наверное, засиделся в компании неугомонного капитана Чифы. Мне пришлось отправиться в ванную, умыться, переодеться. После этого жизнь показалась мне вполне сносной штукой. Я снова забрался под одеяло и задумался. Беседа с Джуфином совершенно выбила меня из колеи. К тому же впечатляющий образ моего двойника, беспомощно барахтающегося в холодной воде посреди безбрежного моря, все еще маячил перед внутренним взором. Спустя несколько минут я окончательно понял, что теперь мне уж точно придется помочь хитрецу Анчифе догнать проклятый таширский фафун и принять личное участие в грабеже. У меня просто не было выбора. Оставалось только понять, как я буду объяснять все это своему спутнику. Вообще-то задачка вполне неразрешимая». «Сэр Кофа Йох никогда не казался мне человеком, которого можно пронять глубокомысленными абстрактными рассуждениями касательно нереализованных желаний всяких там взорвавшихся господ-вершителей. Кофа, конечно же, любезно даст мне понять, моё собственное тёмное будущее – это, дескать, мои проблемы. А его дело маленькое – проследить, чтобы Фила как можно быстрее добрался до капуты и никаких незапланированных неприятностей. А зачем, собственно говоря, тебе с ним договариваться, дорогуша? Можно поступить проще – «Например, усыпить этого упрямого типа», — внезапно подумал я. Не зря же в день отплытия он говорил, что взял с собой хорошее снотворное. «Если уж кто-то дал себе труд повесить на сцене ружье, значит, пусть стреляет, глупая железяка. Разве не так? Хотя, с другой стороны, на кой мне его снотворное? Слишком примитивно. К тому же я не умею рассчитывать дозировку. Придется придумать что-нибудь более оригинальное». Через несколько минут я сладко зевнул, с головой залез под одеяло и уснул, как убитый, дав себе задание проснуться, как только в каюте появится кофа. К этому моменту мне было совершенно ясно, как все устроить. Можно было бы приступать к делу безотлагательно, если бы кофа не имел скверной привычки повсюду таскать за собой свое ценное имущество. Дескать, сэр Анчифа, конечно, родной брат нашего коллеги и, соответственно, наш общий добрый друг, но корабль-то, как ни крути, пиратский. И нравы тут, соответственно, должны быть самые, что ни на есть, разбойничьи. Я действительно проснулся в тот самый момент, когда дверь каюты бесшумно приоткрылась. Потом зашуршало меховое одеяло, Коф укладывался в постель. Сегодня они с Анчифи здорово засиделись. Кусочек неба в крошечном иллюминаторе уже налился предрассветной бирюзой. Через несколько минут я услышал ровное дыхание спящего человека. У сыра Кофы Йоха, хвала магистрам, никогда в жизни не было бессонницы. Но всякий случай я выждал ещё несколько минут, потом встал на ципочках подошёл к кофейной дорожной сумке, где хранилась знаменитая полевая кухня, блистательный венец многолетних упражнений его знаменитого батюшки в области бытовой магии. Я бережно извлёк на свет божий сей священный предмет и прищёлкнул пальцами левой руки. Я был совершенно уверен, что могущества моего смертного шара хватит, чтобы заставить крошечных поварят, созданных великим чародеем Хумхом и Йохом, согласиться с любым моим предложением. Крошечный шарик пронзительного зелёного света послушно сорвался с кончиков моих пальцев, причудливо озарив игрушечный интерьер полевой кухни. Потом мой смертный шар стал огромным и прозрачным, мгновение спустя он вздрогнул и растаял. Зато полезная игрушка с ракофы засияла изнутри собственным холодным светом. На меня выжидающе уставились неживые, но внимательные глаза маленьких поварят в нелепых громоздких передниках, сшитых очевидно в соответствии с модой двухсотлетней давности. Хвала магистром они ничего не говорили. На мой вкус это уж было бы слишком, но я и без слов знал, что они слушают и повинуются. Следующая порция пищи, которую вы приготовите, должна на Я замелся, но медлить было нельзя, и я выдал первую пришедшую мне на ум цифру. Она должна на 5 дней усыпить того, кто её съест, и при этом не навредить здоровью. Мне нужна самая безопасная и приятная разновидность снотворного. Ясно? Крошечные человечки ни шелохнулись. И не издали ни звука, но я почувствовал, что они услышали мой приказ и приняли его к сведению. Холодный свет, озарявший полевую кухню, начал тускнеть. Вскоре эта удивительная игрушка снова стала такой, какой была до начала моего сомнительного эксперимента, одной из великого множества волшебных вещей, каковых пруд-пруд див в нашем прекрасном мире. Я спрятал её в кофену сумку, залез под одеяло и с облегчением вздохнул. Какая-то часть меня была совершенно уверена, что операция прошла успешно, а я давно привык доверять этой самой непостижимой части в делах такого рода. Теперь оставалось ждать дальнейшего развития событий. По моим расчётам, ожидание не должно было затянуться. Обычно кофе вполне достаточно двух-трёх часов сна, так уж ему повезло с организмом. Сразу после пробуждения он захочет позавтракать и вряд ли устремится на кампус, чтобы продегустировать содержимое общего котла. А пока я мог снова натянуть одеяло на голову и позволить себе ещё одну порцию сновидений. У меня были некоторые основания предполагать, что в ближайшее время мне придётся существовать в куда более напряжённом ритме. Я так вошёл во вкус, что дрыг чуть ли не до полудня. Впрочем, не удивительно. Всё-таки благополучно миновавшая ночь чудес отняла у меня кучу сил. Поэтому, когда я наконец проснулся, дело уже было сделано. Полевая кухня стояла на низеньком столике возле кровати. Красноречивые свидетельства, что Кофа уже успел ею воспользоваться. Я испытал невероятное облегчение. Меньше всего на свете мне хотелось присутствовать при его завтраке. Анчиф это дело говорил. Он только догадывался, а я совершенно точно знаю, что сэр Кофа Йох вполне способен прочитать чужие мысли, если ему покажется, что это необходимо. А выражение моего лица вполне могло его заинтриговать. Моя рожа не лучшая находка для того, кто собирается обмануть своего ближнего. В общем, хорошо, что я так заспался. Теперь же я бодрствовал, а Кофа сладко сопел на своей половине каюты. На тонких губах блуждала мечтательная улыбка, совершенно несвойственная этой ипостаси нашего мастера-слышащего. Брюзгливые складки у рта почти разгладились, на лбу не единой морщины. Такое довольство мне доводилось наблюдать только на добродушной физиономии у гуландского варианта двуликого сыра Кофы, да и то нечасто. Судя по всему, ему снились исключительно сладкие сны, как я и заказывал. На всякий случай я потряз Кофу за плечо. Сначала осторожно, а потом совершенно бесс церемонно. Решил окончательно убедиться, что мой коллега действительно крепко заснул под воздействием чудесного снотворного, а не просто задремал от скуки. "Кофа", позвал я. "Пора просыпаться. Банда портовых нищих штурмует дом у моста. Они сожгли обжору Бунбу, ваш дом рухнул вместе с древним еха генерала Бубута справил великую нужду на вашем рабочем столе". На этом месте дыхание Кофы немного участилось. Но и только. Я понял, что могу быть спокоен. Даже если небо обрушится на землю, с нусэра кофе это не помешает. Я поздравил себя с победой и отправился умываться. Четверть часа спустя я устроился на палубе рядом с хмурым Анчифой. Протянул ему чашку крепкого кофе, только что извлечённую из щели между мирами специально для нашего героического капитана. Анчифо оказался чуть ли не единственным обитателем мира, которому нравится вкус кофе. Вторым таким монстром был его младший братец. Третьего, как водится, мне не было дано. Сколько времени нам понадобится, чтобы догнать этот грешный ташерский фафун? небрежно спросил я. Дня два. Впрочем, если ты захочешь, чтобы Фило поторопился, ну тогда даже не знаю. Может быть, мы догоним его уже сегодня на закате? Анчифа недоверчиво покосился на меня и спросил: "Т тобой руководит сугубо академический интерес? Нет практический?" «Сэр Кофа-Йох сладко дрыхнет в каюте, и есть все основания предполагать, что он будет проделывать это в течение пяти дней без перерыва. А лично у меня нет никаких возражений против небольшого развлечения. Когда еще выпадет случай пренебречь долгом ради вздорного каприза? Эти злые колдуны там, в Еха, держат меня в черном теле, знаешь ли». «Ну ты даешь!» Анчифа восхищенно покачал головой. «Кажется, парень помолодел на сотню лет». «Ага», — согласился я, «сам от себя не ожидал». Ну что, разворачивай своё грозное корыто и в погоню. Есть, сэр. с комичной серьёзностью отозвался Анчифа. Но жизнь тебе устроит одна шестая часть общей добычи. Или поторгуемся? Поторгуемся, рассмеялся я. Вообще-то я претендую на четверть, а моей жадности слогают легенды, разве ты не в курсе? Сморное утро следующего дня я встретил на палубе мокрой от солоноватых брызг. Фила нёсся как сумасшедший, подпрыгивая на всколокоченной поверхности хладных рыбьих зебей. Это ещё самый безобидный из кеннингов, которыми переполнилась моя разгорячённая голова. Я ощущал себя практически Рагнаром в кожаные штаны, самым крутым викингом всех времён. Самое время. На горизонте отчётливо вырисовывались громоздкие очертания нашей потенциальной жертвы. «Что? Глаза разгорелись?» – понимающий спросил Анчифа, устраиваясь рядом Он немного помолчал, положил мне руку на плечо и проникновенно прошептал на ухо «Ты только не обижайся, сыр Макс, тут понимаешь, какое дело Словом, я бы предпочел, чтобы во время драки, если таковая случится, ты просто мирно сидел в своей каюте А еще лучше лежал, с закрытыми глазами Почему это?» – удивился я Я уже большой мальчик, сэр капитан. Можешь поверить, бывали в моей жизни ситуации поопасней, чем битва с ташёрскими купцами. Не сомневаюсь, согласился Анчифа. Честно говоря, мне и в голову не приходило заботиться о твоей безопасности, сэр большой мальчик. Просто мне не хотелось бы, чтобы ты случайно отправил на тот свет пару-тройку несчастных ташёрцев. Ты не поверишь, но я предпочитаю, чтобы все оставались живыми. И мои ребята, и эти счастливчики, которые время от времени попадаются мне на пути. Не люблю убивать людей без крайней необходимости. Можно подумать, я люблю кого-то убивать. Растерялся я. Ну ты даёшь, парень. Неужели ты считаешь, что я только и жду возможности пополнить свою коллекцию покойников? Ну хорошо. Предположим, ты не любишь убивать, но очень уж легко это тебе удаётся. Слишком легко на мой вкус, если верить всем этим невероятным историям, которые обожает рассказывать мой младший братишка. А ведь хоть одна из них должна быть правдой. Вздохнула Анчифа. "Драться ты, по твоему собственному признанию, не очень-то умеешь. Зато убивать, пожалуйста. Нет ничего опаснее, чем иметь дело с парнем вроде тебя". "Ничего, я буду держать себя в руках", усмехнулся я. "Никаких зверских убийств, как-нибудь потерплю. Не переживай, сэр капитан. Я собираюсь скромно постоять в сторонке и подождать, чем всё закончится. Торжественно обещаю не выпендриваться без крайней нужды. Всё лучше, чем просто сидеть в каюте". "Ладно. немного поколебавшись, решил Анчифа. Впрочем, я надеюсь, что никакой драки вообще не будет. Квала магистрам в этом мире не так уж много простафиль, которые не знают, кому принадлежит Фила, и они в курсе, что с Эаранчифа Мелифара работает не ради удовольствия госпожи смерти, а только ради своих бездонных карманов. Да я и забираю-то не больше половины их драгоценного барахла, как правило, гораздо меньше. Так что, господа купцы, обычно сразу понимают, что дешевле будет сдаться без боя. «Кстати, а почему ты вообще стал пиратом, Саранчифа?» – поинтересовался я. «Если бы просто путешественником, я бы и спрашивать не стал. Это же у вас семейное». «В том-то и дело!» – рассмеялся Анчифа. «В свое время меня угораздило составить компанию Манги в его кругосветном путешествии. Я был молод, только-только собрался поступать в Королевскую высокую школу, и вдруг папа заявляет, что не отказался бы от лишнего помощника». Ясное дело. Я решил, что высокая школа может ещё несколько лет простоять без меня, а даже если и рухнет, это не мои проблемы. Одним словом, было абсолютно ясно, что такой шанс выпадает только один раз за 1000 жизней, и я отправился с ним. Первые несколько лет всё было замечательно. Но в один прекрасный день, думаю, что в жизни каждого человека рано или поздно случается этот грешный прекрасный день, который переворачивает всё с головы на затницу. Отец ненадолго оставил меня без присмотра, и я тут же угодил в плен к кумбийским пиратам. Вообще это, конечно, отдельная история. Анчифа задумчиво улыбнулся каким-то своим воспоминаниям и наконец продолжил. Для начала ребята немного помарили меня голодом в трюме. Но потом вдруг решили, что я ещё достаточно молод, а по сему из меня может выйти толк. Извлекли меня из тюрьма, накормили, приручили. К этому моменту я уже был такой покладистый, дальше некуда. И принялись обучать основам своего национального мастерства. У них это называется морская охота, целая наука, что-то вроде нашей хвалёной угуланской магии, хотя всё гораздо примитивней, конечно. Да я, как на грех, оказался способным учеником, настолько способным, что через дюжину лет разделался со своим наставником и завладел его шикой, этим самым стариком Фило. Только тогда он носил другое имя, которое я до сих пор предпочитаю не произносить вслух. Подозреваю, что моя грешная лаханка на редкость сентиментальна. В общем, я завладел кораблём и отправился догонять Мангу. Он как раз прислал мне зов из Сумони. И у меня были все основания надеяться, что я его там застану. Так оно и вышло. Анчифа немного помолчал, потом неожиданно рассмеялся и покачал головой. Я тоже молчал, рассчитывая на продолжение. Разумеется, тогда мне и в голову не приходило, что в один прекрасный день я выйду на морскую охоту, наконец, сказал он. Но от меня уже ничего не зависело. Эти грешные укумбийцы умудрились повернуть колесо моей судьбы. «Знаешь, у них есть такой вроде бы простенький ритуал посвящения в морские охотники. Мне пришлось пройти через эту церемонию, как и любому другому ученику. В глубине души я посмеивался над примитивными заклинаниями у кумбийских колдунов. Дескать, где уши модолеть парня из Угуланда? А через несколько лет я на собственной шкуре понял, что эти ребята хорошо знали свое дело». «А что именно случилось через несколько лет?» – осторожно спросил я. Мы с Мангой вернулись домой. Он умостил свою задницу в кресло и принялся за приведение в порядок своей грязной энциклопедии мира. Подразумевалось, что теперь у меня найдётся время для посещения высокой школы. Да я и не возражал. Тогда мне казалось, что с приключениями покончено надолго, если не навсегда. Но вот один прекрасный день я обнаружил себя в порту. Я бесцельно слонялся по причалу и с тоской пялился куда-то вдаль. Это стало случаться всё чаще и чаще. В конце того грешного года я встречал в порту чуть ли не каждый рассвет. Проклятые укумбинские колдуны всё-таки сумели взять в плен какую-то часть меня, и я начинал смутно понимать, что без этой самой части мне нечего делать в мире нормальных людей. Дело кончилось тем, что от меня ощутимо запахло безумием. Хвала магистром отец не стал таскать меня по знахарям. Он быстро понял, что со мной творится. Не зря мы с ним полгода колесили по островам Укумбийского моря. В отличие от меня, Манга относился к древней магии тамошних пиратов без излишней снисходительности. Так что отец немного разбирался в их заклинаниях. Не настолько хорошо, чтобы вернуть мне свободу, но вполне достаточно, чтобы найти единственное лекарство, которое могло вернуть мне рассудок. Манга сам посадил меня на фила, помог собрать команду и отправил нас в проветриться. По его собственному выражению. Я вернулся домой через 2 года, и к этому моменту мне уже было совершенно ясно, как я должен жить дальше. С тех пор много чего успело случиться, но у меня по-прежнему нет особого выбора. Анчифа комично развёл руками и рассмеялся. Впрочем, мне не на что жаловаться, скорее уж наоборот. Да, наверное, улыбнулся я. Во всяком случае, твоя жизнь куда более занимательная штука, чем большинство других человеческих жизней. Вот и я так думаю, серьёзно кивнул он. Ладно, с моей жизнью будем разбираться потом, а сейчас мне предстоит немного порать и помахать кулаками. Видишь, мы уже почти догнали ташерца. Я кивнул. К этому моменту ташерский фафун был так близко, что я мог разглядеть не только трогательное название корабля, старательно вырезанное на борту. Эта громадина называлась Сестрёнка, но и встревоженное выражение бородатой физиономии, взиравшей на нас с капитанского мостика, Всё-таки держи свою задницу подальше от этого борта, Сэр Макс, весело посоветовал Анчифа. А вдруг они из перепугу начнут отстреливаться? Хотел бы я знать, кто будет объясняться с КОВ в случае чего. И не напоминай. Когда я думаю о том, что мне предстоит разговор с КОВ, и меня так и тянет сунуть свою голову в самое пекло, фыркнул я. Через несколько минут на палубе стало по-настоящему тесно. До сих пор я даже не предполагал, что у Анчифа такая большая команда. В трюмах они прятались, что ли? Так что мне пришлось скромно отойти в сторонку. В противном случае мне довелось бы вспомнить, как чувствуют себя пассажиры переполненного автобуса, попавшего в автомобильную пробку. События развивались так быстро, что я не очень-то успевал соединять их в некую связную последовательность. Какое там? Я не успевал даже в них участвовать». Все эти здоровенные мускулистые дядьки что-то с энтузиазмом вопили, в воздухе угрожающе свистели обордажные крючи. Я, затаив дыхание, ждал, что в нас вот-вот полетят снаряды из рогаток бабум или что-нибудь более экзотическое, но ничего так и не полетело. Как и предсказывал Анчифа, та шерцы даже не попытались сопротивляться. Позже я понял, что бравый капитан Фило ни капельки не преувеличивал, скорее уж здорово поскромничил. Когда небрежно сообщил мне, что в этом мире не так уж много моряков, не осведомлённых о его ослепительной репутации. В тот день мне так и не удалось совершить ни одного бессмертного подвига. Да ну и к лучшему. Зато мне довелось полюбоваться совершенно незабываемым зрелищем. Сэр Анчифа Мелифара одним прыжком перелетел на палубу купеческого фафуна. Это было фантастическое сальто. Там он горделиво выпрямился, грозно сверкнул глазами и отвёл какой-то дикий шутовской поклон его младшему брату ещё учиться и учиться, высокому бородачу в дорогом дорожном костюме. Вы правильно сделали, что не стали развлекаться стрельбой из чурлех по нашим задницам, капитан, насмешливо сказал он. С моей удачей лучше смириться. Считайте, что ваш миролюбивый нрав сохранил вам половину имущества, а может быть и больше, я ещё не решил. Возможно, я даже не заставлю ваших людей петь песни для моей команды. Благо, моим ребятам уже тошнит от ташёрских мелодий. Слишком уж часто ваши земляки попадаются на моём пути. Разве ж то? Он обернулся к нам и заорал: "Фермакс, ты ещё не пошёл спать? Хочешь послушать ташёрские песни? Могу устроить". "Спасибо, как-нибудь обойдусь", вежливо отозвался я. Вот уж чего я действительно не люблю, так это истраду, особенно любительскую. Не хочешь не надо, согласился Анчифа. Давай ты выбирайся ко мне. Устрою тебе экскурсию по купеческим трюмам. Осматривать тажерские кладовые обычно гораздо интереснее, чем слушать их песни. Я вздохнул подумав, что на фоне головокружительного прыжка анфивы мои жалкие попытки перебраться с одного корабля на другой развлекут его команду не хуже, чем концерт тащерской самодеятельности, только что благополучно отменённый победителем. К счастью, господа пираты оказались достаточно великодушны. Никто даже не захихикал, пока я карабкался на палубу фафуна. Возможно, это просто был их способ отблагодарить меня за пиво.